Amen. Mm -hmm.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 Поэтому к темноте он уже был готов, но удушливая жара и густой дровяной дым застали его врасплох, и он возвестил о своем прибытии приступом кашля. «Рад видеть тебя невредимым, мой юный товарищ». Голос Вистана раздался из темноты за тлеющим очагом, и Эдвин постепенно разглядел силуэт воина на ложе из дёрна. «Воин, вы тяжело ранены!»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 Слушая стенание врагов внизу, я раздумывал, не присоединиться ли мне к ним, чтобы вместе превратиться в залу, Или лучше разбиться в одиночку под ночным небом. Но прежде чем я выбрал ответ, телега все же подъехала, запряженная моей собственной лошадью, которую тянул под усы монах. Я не стал гадать, друг он мне был или враг, и спрыгнул с жерла печной трубы. И, товарищ мой...